Выглядело совсем не так, как большие аномальные области по соседству. Это значило, что как только звери пройдут до конца и обрушатся на долговцев, можно будет попробовать выскочить наружу, минуя коридор. Еще одна группа зверей пыталась пробиться в другом месте. Вскоре стало очевидным, что удержать напор мутантов ни поле, ни долго не сумеют. Феникс перебрался на дерево, которое ближе всего находилось к прущей напролом воющей рычащей серой массе.